Александр Степанович Грин Продолжение следует Слово не воробей, вылетит, не поймаешь. Больная девушка лежала на спине, укутанная по самый подбородок меховым одеялом. Черное ночное окно отражало красноватый огонь лампы. По закопчённым стенам хижины Висели пробочные балберки, грузила, остроги, мережки, удочки и другие рыбные снасти. Над изголовьем больной прикрепленная шпилькой виднелась вырезанная из журнала картинка, изображавшая молодого человека в плаще, отбивающего нападение разбойников. Услышав за окном шаги, девушка приподнялась на локте. Это, видимо, стоило немалых усилий ослабевшему телу, так как брови ее поднявшись и морщись, выразили мучение. Глаза, однако, светились оживлением. «Ну что?» — спросила она, прежде чем вошедший успел закрыть дверь. «Дали тебе звезду». «Не прыгай, это, – сказал старик с пуль, отставляя в угол ведерко с пойманной рыбой. «Валяйся себе потихоньку». «Ты просто невыносим, отец», — сказала девушка. Углы ее рта вздрогнули, обнажившаяся рука нервно потянула одеяло. «Не понимаю, зачем меня нужно дразнить? Есть или нет, скажи честно». «Чего честнее?» — захохотал Спуль, торжественно замахиваясь как мечом, длинной желтенькой бандеролью и бережно подавая ее томящейся руки девочке. Почта запоздала, видишь ли, на неделю, потому что Дзета уже не слушала. Она попробовала разорвать бандероль, но, ослабев вознеможение, с закружившейся головой откинулась на подушку, крепко зажав в худеньком кулаке драгоценный журнал. «Эй, старуха!» — тревожно сказал Спуль. «Тебе ведь спички не переломить, а туда же! Пусти-ка я сам!» Он взял у дочери звезду, помусолил палец и, словно вспарывая рыбу, произвел весьма чинно на столе деликатную операцию открытия бандероли. Затем с Спуль приступил к делу. «Посмотри прежде Эмиль и Араминту», — тревожно сказала Дзета. «Должно же быть, наконец, продолжение. Не могу же я верить до бесконечности, ведь вот полгода прошло, как я сама прочла, помнишь?» после того, как Эмиль сказала Раминте: «Ты, дорогая, не беспокойся. Я возвращусь, и мы будем счастливы. Да, так там ведь напечатано внизу. Продолжение следует». Она взволновалась, как бы предчувствуя, что и на этот раз ожидания ее будут обмануты. Пока девушка говорила, старик осторожно переворачивал страницы, опасливо приглядываясь к каждому заголовку. Его широкая, прекрасная, наивной старостью и смелыми, но добродушными глазами лицо делалось все растеряннее по мере того, как он приближался к облужке, смущенно бормоча что-то вроде «Пропустил, надо быть, вот поди, найди, экое дело» и другие облегчающие подавленное состояние слова вздухи. Он сам был немало заинтересован дальнейшей судьбой главных героев, оборванного романа, но стеснялся показывать это. «Моисей в пустыне рассказ», — монотонно говорил он, по временам вглядываясь в петит, словно исчезнувший граф Эмиль притаился, как в загадочной картинке, среди букв. Волны стихотворения. Открытие Южного полюса научно-популярный очерк. Испытание огнем. Очерк средневековой жизни. Про то, про сё мелочи. Смесь пейте шоколад. Хм, дзета... «Ты опять не уснешь, нет, равнёшенько ничего нет». «Ну что это, право?» — жалобно воскликнула девушка. «Ты понимаешь тут что-нибудь?» Старик не ответил. Он был сильно расстроен. Дзета таяла на его глазах с каждым днем. Болезнь ее, как говорил приезжавший врач, не поддается определению. Он думал, что это на нервной почве. Началось с того, что девушка стала страдать бессонницей, отсутствием аппетита. а месяц спустя слегла с признаками сильного истощения. «Ее нужно развлекать», — сказал врач, и с пуль по его совету выписал «Звезду» — маленький журнал с картинками, с невинным, почти сказочным содержанием. Отец и дочь свято верили в то, что каждая печатная строка — правда. Вымышленных лиц в Эмиле и Араменте для них не было. Герои романа, конечно, живы, и приключения их по мере шествия событий протокольно описываются доверенными сего дела, писателями. Роман увлек Дзету нежной любовью Эмиля и Араминты, девушке, какая она бедной, но преданной своему возлюбленному. Граф Эмиль, блестящий придворный, отправился в Америку добывать завещание, украденное разбойниками. И простодушная Дзета, обманутая извещением продолжение следует, искренно страдала от неизвестности дальнейших событий. За полгода, как оборвался роман, потому ли, что автору надоело возиться с благородным Эмилем по причине ли скудности авансов в «Звезде» из-за смерти ли романиста. Но только в эти полгода, как думала Дзета, все должно было уже закончиться или благополучно, или катастрофой. Болезненно-страстно хотела она узнать, что случилось, а каждый номер приносил ей новое и новое разочарование. И что главное, в одиноких мечтах ее В заученном наизусть романе Раминта постепенно превратилась в нее Дзету, а Эмиль — в того, который год назад стал для ее сердца далекой обетованной страной. Случайный городской гость пробыл несколько дней в пустыне и пуль не знал, что притихшая и больная девушка год назад смеялась, крепко целуясь в береговом кустарнике с широкоплечим молодым человеком, модная оборотка которого — Мягкие усы и быстрые ореховые глаза застряли неподалеку от Хоха, деревня Спуля, благодаря поломке пароходного колеса. Он сказал Дзетти, что любит полевые цветы и скоро вернется к ним. И продолжение следует. Невольно пронеслись перед ее глазами знакомые буквы. Как его зовут? Акаст. Милый Акаст, милый обманщик. Она вытерла мигающие глаза и снова спросила. «Отец, какое же твое мнение?» Спуль раздувал очаг. «Я думаю, что его... Фух! Щепки сыры, Что его сиятельство, граф, видишь ли... Фу! Отдал распоряжение сварить тебе рыбки дзета. Ну, затрещало. Какое распоряжение? А чтобы и этого... Его не пропечатывали?» «Ну вот...» Она стала смотреть на огонь. если он терпел и знал, что о нем все до сих пор написано. Не понимаю, зачем запрещать теперь?» Между ними возгорелся легкий спор. Старик доказывал, что высокопоставленные люди имеют свои резоны публиковать или не публиковать их приключения. Адзета утверждала, что здесь замешана какая-то неизвестная дама, которая влюблена в Эмиля и которой, мстительных ради целей, хочется, чтобы бедная Араминта пребывала в неизвестности относительно судьбы своего возлюбленного. «Если бы поговорить с тем человеком, который писал это, — сказала вздыхая девушка, — «Дон Эстебан, — сказано там, — роман Дон Эстебана. Писатели, наверное, все знают. Уж я бы у него выспросила». «Хочешь посмотреть звезду?» — спросил Спуль, кончив есть. Он примостился уже было на краю кровати с журналом в руках. но Дзета нерешительно покачала головой. — Я не буду смотреть картинки. — Отец, — робко прибавила она, помолчав. — Если хочешь, почитай мне конец там, где остановились. — Опять. Вчера ведь читали Дзета. — Ну что ж, жалко тебе. Спуль взял с полки старый замызганный номерок и, смотря поверх страницы, так как наизусть знал развернутое, оттарабанил далеко не нежным голосом. Араминта, обливаясь слезами, обняла Эмиля за шею, и ее прекрасное лицо наполнило сердце героя состраданием и любовью. «Не плачь, бесценная возлюбленная», сказал Эмиль. «Беру в свидетели небо и землю, что вернусь к радостям семейной жизни с тобой. Мне надо только преодолеть коварный замысел дяди, вручившего жестокому атаману грому завещание моего отца. Не беспокойся, дорогая». Я вернусь, и мы будем счастливы. Продолжение следует. Хмуро закончил старик. За это девушка лежала навзничь, уткнув лицо в мокрые от слез ладони. Она не откликнулась. Скоро дыхание ее стало ровнее, тише, и сон, вызванный непосильным волнением, положил свою теплую руку на ее маленькую горячую голову. После рассказанного в течение добрых десяти дней на протяжении тысячи верст Одинокая старческая фигура с платком вокруг черной от солнца шеи, в высоких сапогах, в страшной трубообразной шляпе и красной шерстяной блузе совершала, не останавливаясь перемещение от одной точки земного шара к другой, пока не появилась на площади Ампазур. Сначала фигура сидела на одном из звеньев длинного речного плота, затем путешествовала верст пятьдесят от берега к берегу другой реки, где села на пароход, а с парохода дней пять спустя в шумный вагон, который к вечеру десятого дня доставил благополучно фигуру на упомянутую блестящую площадь. Было без четверти пять, когда в передней звезды раздался неуверенный короткий звонок, и редакционный сторож, злобно открыв дверь, увидел живописную фигуру с пуля, благоковейно созерцающего эмалевую дощечку, где строгими черными буквами возвещалось, что секретарь звезды сидит за своей конторкой ровно от трех до пяти, ни секунды более или менее. «Подписка внизу!» — отрывисто подражая редактору, заявил сторож. «Да затворяй двери, дед!» «Послушай-ка, паренёк!» — таинственно зашептал спуль, продвигаясь в переднюю. «Я, видишь, ты дальний, мне, видишь, нужно поговорить с вашими. А прежде скажи, здесь находится господин писатель Дон Эстебан?» «Вот, надо быть, к вам пришел, сказал сторож, приотворяя дверь в комнату секретаря. Я хоть убей, не понимаю этого человека». Секретарь звезды, желчный, толстенький господин, измученный флюсом и корректурой, выскочил на каблуках к спулю. «От кого?» — процедил он сквозь карандаш, зажатый в зубах тонким, словно оскорбленным голосом. «Стихи и проза, рисунки». «Как бы мне...» — запинаясь, проговорил старик. «Потолковать малость с господином Донна Стебаном». «А? Филитонист?» «Может быть, может быть...» кивнул Спуль, уступчиво улыбаясь. «Не знаю я этого, может, он ваш директор, может, и побольше того». «В трактире», — сердито сказал секретарь, прыгнул за дверь, выдержался с той стороны за дверную ручку, снова приоткрыл дверь, высунул голову и крикливо адресовал. «Голубиная почта, трактир на той стороне площади. Вот где ваш дон Эстебан». Старик печально надел шляпу. Он не понимал ничего ни о бодранности темной грязной редакции. где однако знают о жизни герцогов и князей больше, чем их прислуг. Не того, почему надо идти в трактир, не раздражительности толстенького господина. У Спуля был такой обескураженный вид, что сторож пояснил ему наконец, в чем дело. "Зайди в голубиную почту дед», — жалостливо сказал он. "Там спроси, где тут сидит Акаст, потому что, видишь, пишет-то он под именем одним, а настоящее имя Акаст. Вот он доныстыбаны и и есть". С холодом и тяжестью недоверия к своему положению Спуль переступил порог голубиной почты. Здесь его не мучили. Слуга, услышав Дона Эстебан, вытащил палец из соусника и ткнул им в направлении большого стола, за которым сидело и возлежало человек шесть в позах, более свободных, чем пьяных. Малое количество бутылок указывало, что головы пока на местах. «Кто из вас, добрые господа?» — начал Спуль, но сбился. «Нет ли тут, который здесь, господин, писатель Дон стебан «Я», — сказал высокий в накидке и серой широкополой шляпе. «Откуда ты, одетый в первобытные одежды, странник Кеферии? Кто указал тебе путь жилища богов? Бессмертных ты или смертных дел древней глашатой? Сядь и скажи, Гекуба, что тебе в моем имени?» «Господин», — сказал Спуль, — «послушайте-ка меня». Уж право, не знаю, как это вам все объяснить в точку-то самую, а только изволите ли видеть без вас в этом деле вижу не обойтись. И вот, путаясь и волнуясь, поощряемый сначала возгласами и смехом, а затем общим молчанием, рыбак рассказал о касту, как в глухом пустынном уголке дикой речки читалась с трепетным напряжением, со страхом и радостью, с опасениями и облегчениями история любви блистательного графа Эмиля и Араминты. дочери угольщика. «Дзетта-то, дочка моя!» — говорил Спуль. «Хлопучит об них не незнамо как, прямо так и скажу. Надрывается Дзета, а тут и застопорила. Да целых полгода этого никаких известий. Здоровому, так скажем, каприз, потому его сиятельство может быть своей резоны иметь, а больному — горе. Только ей, бедняги Дзетте-то и радости было, что мечтала, будто грав женится на той барышне». И выходит теперь одно единственное мучение, как принесу это звезду, ну, вроде, ребёнка моя Дзета. Опять говорит, нет ничего. Читай ей вот опять про старые, где прощались. Меня измаяла и сама извелась, да не встаёт, хоть бы гуляла или что, слаба, видишь. Ну, я и поехал. Чего там? Сердце-то ведь того. Думаю, разузнаю у вас, так что на вас вся надежда. Старик замолчал. Акаст, опустив глаза, водил пальцем по скатерти. «Вот тебе и макулатура, Акаст!» — серьезно сказал сутулый человек в синих очках. «Что ты об этом думаешь?» Акаст поднял голову. «Вы приехали как раз вовремя, Спуль», — сказал он, протягивая рыбаку полный стакан. «Теперь все известно. Эмиль, впрочем, придите сюда завтра к этому же времени. Дела графа блестящие». «Ну те!» — повеселел Спуль. «Значит, благополучно?» «Просто прекрасно. Лучше нельзя». «И пропечатано?» «Конечно. Завтра я дам вам конец романа, и вы отвезете его домой». Спуль встал. «Так я рад, что и сидеть никак не могу», — засуетился он, еще шляпу. «Я и то думал, где же и знать, как не здесь? Я ведь грамотный. Идти уж, — думаю, — так уж по самой, по первой линии, по прямой, то есть, приду. Кончиную причину, значит, представите?» «А, ангел вы, господин Дона Стебан. «Ну!» — запрыгал старик. Он вышел, то оборачиваясь и пятясь, чтобы еще раз отвесить поклон, то спотыкаясь о тесно расставленные стулья. «За здоровье дзеты!» — сказал Акаст, поднимая стакан. Стемнело, когда Дона Стебан, присев дома к столу, вспомнил остановку буксирного парохода, на котором, спасаясь от полуголодной жизни провинциального репортера, перекочевывал бесплатно к центрам цивилизации. Вспомнил он веселую дзету, знакомство с ней у платов, где девушка полоскала белье и ее доверчивые слова. «Раз вы говорите, что приедете, чего же еще?» Затем Акаст вспомнил Эмиля и Араминту. Роман, шитый белыми нитками, ради нужды и властно оборванный издателем, сказавшим однажды «Довольно, строчек вы выгоняете много, а конца не предвидится». Погрустив обо всем этом, мысленно улыбнувшись больной Дзете и думая о читательской ее душе, с тем пристальным, глубоким вниманием, какое сопутствует серьезным решениям, Акаст взял перо бумагу, старательно превратил белые листы в строчки, украшающие судьбу влюбленных помпезной свадьбой, стряхнул с колена изрядную кучу папиросного пепла и, зайдя в типографию, сказал метранпажу: Дорогой генерал свинца, наберите это к утру. «Редакционно? Ну, между нами. Кстати, я вам обещал два литра коньяку, коньяк у меня есть. Вы всегда сможете его получить. Эта рукопись мне нужна самому, в наборе. Поняли?» «Ничего не понял. Коньяк есть, вот это я понял. Хорошо, будьте покойны». После этого прошло 10 дней, в течение которых одинокая старческая фигура с драгоценным печатным оттиском в зашитом кармане и с письмом в сапоге перемещалась с одной точки земного шара к другой. пока не постучалась у дверей старого маленького дома деревни Хох. «Ну, тетка, сказал спуль старухе-соседке, в его отсутствие ходившей за больной. «Ступай-ка пока, потом поболтаем. Дзета, дело-то ведь выгорело. Прочти-ка это письмо. Сам Дон стебан написал тебе. Я, — говорит, — уважаю читателей, вот как». Говоря это, он трудился над распарыванием кармана. Меж тем изумленная и счастливая девушка, едва переводя дух, прочла. Дорогая Дзета, я очень виноват. Но дела с графом и Эмилем страшно мешали мне приехать или хотя написать. Прости, знай, что я тот самый писатель, чей роман о незаслуженно страдавшей Араминте ты читала с таким увлечением, и который ты дочитаешь теперь, потому что я передал твоему отцу продолжение и окончание. Я скоро приеду. Лучшей жены для писателя, чем ты, нигде не найти. Крепко целую. Твой виноватый Акаст. — Что там в письме, Дзета? — спросил старик, разглаживая свёрстанный оттиск. — Что там? — сказала девушка. — Самое простое письмо. Здравствуйте да прощайте, так ничего вежливо. Знаешь, я хочу есть. Дай-ка мне молока и хлеба. Нет, ты отрежь потолще. Теперь читай. Ну же, пока Спуль читал, девушка боролась с волнением и окончательно, наконец победив его, громко, довольная, засмеялась, когда, воодушевляясь и притопывая ногой, Спуль провозгласил последние строки. Их свадебное путешествие длилось два месяца, после чего граф Эмили и его молодая жена поселились в замке Арктур на берегу моря, вспоминая счастливые эти дни все приключения опасности, испытанные Эмилем, среди шайки бандитов, потерпевших заслуженное и грозное наказание. Конец. Текст читала Наталья Беляева.